Освобождение узников. На следующее утро Ланселот распрощался со своими хозяевами. «Я должен разыскать своего брата, сэра Леонеля, сказал он им, — «который пропал, пока я спал под яблоней. Когда я проснулся, его уже не было, и я не знаю, где он». Затем он обернулся к дочери короля. «Прекрасная дама», — сказал он ей, — «если когда-нибудь вам понадобится моя помощь, дайте мне знать, я вас не подведу». «А теперь да хранит вас всех Господь!» Итак, так Ланселот расстался с ними, и в скором времени вернулся на равнину и оказался неподалеку от той яблони, под которую он тогда уснул. Навстречу ему ехала молодая женщина на белом коне. «Не скажете ли вы мне, госпожа?» — крикнул он ей. «Где в этой стране можно сыскать приключения?» «Они ближе, чем вы думаете, сэр. Вы отважный рыцарь. Иначе зачем бы я приехал сюда?» Я могу проводить вас к замку сильнейшего и свирепейшего из рыцарей, но сперва вы должны назвать мне своими. Я Ланселот Озерный. Что ж, Ланселот Озерный, это приключение для вас. Поблизости отсюда проживает сэр Тарквин, который хвалится, будто в его силах, одолеть на поединке любого рыцаря. Насколько мне известно, он держит в темнице многих рыцарей короля Артура, ввергнув их в крепкие оковы. Но вот что вы должны обещать мне, сэр. Если вы одержите вверх, вы поможете мне и другим юным девицам, которых повседневно угнетает один подлый рыцарь. Клянусь помочь вам, госпожа. Тогда следуйте за мной. Она повела его к источнику, к тому дереву, на котором висел серебряный тазик. Увидел там ланселот и щиты, и сэра Лионеля, и прочих. Он стал колотить в тазик копьем, но рыцарь не отвечал на вызов. Тогда ланцелот поскакал вслед за дамой вокруг крепостного рва и на другой стороне увидел, как навстречу ему едет сэр Тарквин и везет привязанного к лошади рыцаря. С первого взгляда ланцелот узнал пленника. То был сэр Гахерис, рыцарь круглого стола, и брат сэра Гавейна. «Мне знаком этот рыцарь, — сказал он даме, — с помощью божьей я выручу его». «Если удастся мне покарать Тарквина, то освобожу и всех узников». Завидев Ланселота, сэр Тарквин поднял копье и приготовился обороняться. «Отпустите рыцаря, которого вы связали», — крикнул ему Ланселот, «и испробуйте свою силу на мне. Я отомщу за рыцарей круглого стола». «Если вы один из этого братства, сэр, то я вас не боюсь. Делайте, что сможете» они поскакали навстречу друг другу и обменялись сильными ударами. Не добившись перевеса, оба они соскочили на зиме и выхватили мечи. Два часа они сражались яростно и дерзко, но конца сражению не было видно. Сэр Тарквин остановился на миг. — Удержите ненадолго вашу руку, — сказал он Ланселоту, — послушайте, что я вам скажу. — Говорите. Вы самый сильный и самый храбрый рыцарь, с каким мне доводилось сражаться, очень похожий на того, кого я ненавижу больше всех на свете. Если вы не он, то вот что я готов вам обещать. Я отпущу всех узников из моей темницы, только назовите мне свое имя. А затем мы будем жить как братья. Я никогда не подведу вас, доколе жив. Вы хорошо сказали, сэр рыцарь, но поведайте мне, кто же тот рыцарь, кого вы ненавидите больше всех». Его имя — сэр Ланселот Озерный. Он убил моего брата, сэра Карадока в Башне Скорби. Я поклялся отыскать его и убить. Я уже перебил сотню рыцарей и еще сотни изувечил, чтобы они не могли прийти на помощь Ланцелоту, А прочих из его братства я бросил в мрачную темницу. А теперь, сэр, назовите мне ваше имя. Я могу уйти и оставить вас с миром. Или же сразиться с вами, решайте. «Я, Ланселот Озерный, сын короля Бана, рыцарь круглого стола. Я убил вашего брата в башне скорби. Я вызываю вас на бой. Покажите, на что вы способны». «Ах, сэр Ланселот, долго же я ждал этого дня. Добро пожаловать. Вы не уедете отсюда, пока один из нас не падет мертвым». Так они сражались упорно и жестоко более двух часов. Они уподобились двум диким быкам, отстаивающим свою жизнь. Земля пропиталась их кровью. Сэр Тарквин выдохся первым, он отступил и опустил щит. Ланселот воспользовался моментом и рубанул мечом по шлему противника. Шлем разбился, и вторым ударом Ланселот снес Тарквину голову. Так тот и умер. Затем сэр Ланселот подошел к даме, которая привела его в эти места, и сказал ей. Прекрасная дама. Теперь я готов отправиться с вами, куда вы пожелаете. Раненый рыцарь, сэр Гахерис, воздал честь Ланселоту. «Сэр», — сказал он ему, — «ныне вы одолели сильнейшего и свирепейшего в мире рыцаря. Не назовете ли вы мне свои имя? Я Ланселот Озерный. Я спас вас ради короля Артура и ради вашего брата Гавейна. Войдите в этот господский дом, и в темнице вы найдете множество рыцарей круглого стола. Полагаю, там и оба мои родича, сэр Лионель и сэр Гектор. Они поехали этой дорогой, и с тех пор их никто не видел. Когда освободите их, передавайте им всем привет от меня. Скажите Гектору и Лионелю, чтобы они ехали ко двору короля и ждали меня там. Я вернусь к Пятидесятнице, после того, как исполню обещание, которое дала этой даме. И они с дамой поехали прочь. Гахерес же вернулся в усадьбу и вошел в господский дом. Спустившись в темницу, он освободил рыцаря из мрачной темницы, а те, видя, что он ранен, решили, будто он и покончил сэром Тарквином. «Нет, это не так», — сказал он им. «Ваш спаситель, сэр Ланселот Озерный, он просил передавать вам привет. Есть ли среди вас сэр Леонель и сэр Гектор?» «Мы здесь», — откликнулся Гектор, — «мы живы, а теперь еще и счастливы. «Сэр Ланселот хочет увидеться с вами при дворе короля Артура. Он просит вас ждать его там». «О, нет, мы не станем сидеть и ждать», — возразил сэр Лионель. «Пока мы живы и свободны, поспешим и сами его отыщем». И хорошенько от ужинов дичью и отдохнув за ночь, кузены отправились на поиски Ланселота.